Глава 17 Лариса Олеговна занимает нашу с Маратом спальню, а я впервые не препятствую. Даже смотреть на супружескую кровать не могу. Раньше я отстаивала наше право на спальню, запрещая свекрови ночевать в ней, пока мы с мужем будем ютиться в гостевой. Это сейчас я осознаю, что делала она это подсознательно, специально. Хотела внести между нами хоть таким образом, но разлад. Я не верю в народные приметы, но касательно постели раньше было принципиально. А толку? Брак всё равно трещит по швам. Свекровь победно улыбается, думая, что Арзамасов поставил меня на место, поэтому я такая уступчивая, а мне не хочется её переубеждать, просто всё равно. Я отпускаю нянечку отдохнуть до утра, а сама ложусь в детской, поставив кроватку сына около себя и укрываясь Анькиным покрывалом. Мне хочется прижать его к себе и так и уснуть, но я этого не делаю. В последнее время у меня страх, что однажды ночью я случайно его раздавлю, так что любуюсь его умиротворенным детским личиком со стороны, трогаю его пальчики и дышу его сладким младенческим запахом. Успокаивает, заставляет ненадолго забыть обо всех проблемах. Ненадолго. Мысли о любовнице мужа не дают мне покоя практически полночи. Засыпаю я с трудом, а к шести утра слышу хныканье Матюши. Няня усыпила его довольно рано, так что мне приходится быстро умыться и спуститься вместе с сыном вниз. Весь дом спит, и я надеюсь урвать это время чисто для себя и сына. За то время, что я провела в больнице, сильно по нему соскучилась. Матвей заливисто хохочет приведи меня и балуется, когда я пытаюсь его покормить». Пюре разлетается по всему детскому столику, марая не только его персиковый слюнявчик, но и мою пижаму. «Так, малыш, нам нужно покушать, не балуйся», говорю я и вытягиваю губы в поцелуе. грожу ему пальчиком, а сама едва сдерживаю смех. Вот такие мелочи и дарят мне ощущение счастья. «Ма!» – кричит он, а затем повторяет за мной. «Сладкий пупс мой!» Я целую его чумазые щёчки по очереди, и умиляюсь тому, как он пытается за мной повторять, ни капли не боясь моего грозного лица. Видимо, плохой коп из меня не очень. Покормив сына, я ставлю ему мультфильм на телефоне, чтобы приготовить покушать и себе. По полям по полям подпеваю я заразительную песенку и кручусь около плиты, подогревая молоко. «Синий трактор едет к нам!» «Ля-лям!» повторяет за мной сын и хохочет, а я улыбаюсь, насыпая овсяную крупу в молоко. Когда домочадцы проснутся, сделаю яичницу с беконом, так как все они не любители каш, а я вот себя хочу порадовать более полезной пищей». В этот момент щелкает затвор входной двери, и я уже знаю, что это Марат. Слышала гудение мотора его машины при въезде во двор. Еще с окна вижу, что выглядит он помятым. Явно спал не в гостинице, и не в офисе где у него есть личный душ и запасной костюм. «Доброе утро», — произношу я довольно громко, чтобы он услышал, и отворачиваюсь. Немного неприятно смотреть на то, как он крадется по коридору в сторону лестницы, словно какой-то вор или провинившийся муж. Возникает мысль, не было ли такого раньше. Часто я, уставшая после домашних дел, засыпала довольно рано и просыпалась ближе к семье, чтобы приготовить семье завтрак и всегда заставала мужа в постели, и никогда у меня не возникало мысли, что прийти он мог на утро. Арзамасов останавливается, и я по шагам слышу, что идет на кухню. «Ты уже не спишь, Лиза?» «Не хотел вас разбудить», — говорит он, как ни в чем не бывало, и подходит к сыну. Явно треплет за его щечку и что-то по-взрослому спрашивает, словно ребенок его понимает, а я так и не оборачиваюсь, продолжая помешивать кашу в кастрюльке». «Может, ты его искупаешь?» «Измазался весь, как поросёнок». «Если так надо, сам и искупай». Грубовато отвечаю я на замечание Марата, так как оно меня невероятно злит. Мало того, что он совсем не занимается детьми, особенно маленьким сыном, так ещё и смеет указывать мне на то, что я плохая мать и хозяйка. «Не стой ноги встала Лис, Вот только давай без этого, пожалуйста. Не делай мне мозги с утра пораньше, окей? Я сильно устал» полночи решал дела на объекте. Заказчики позвонили среди ночи и... Оставь лживые подробности при себе, Марат. Я тебе, считай, больше не жена, так что нет нужды передо мной оправдываться. Я накладываю себе кашу и сажусь за стол, не поднимая глаз на Арзамасова. Матюша продолжает смотреть мультфильм, не особо обращая на нас внимания, а я ем, практически не ощущая вкуса. Своим приходом он испортил мне аппетит, но я ложка за ложкой наполняю пустой желудок. «Ты права, Лиза, мы разводимся, так что давай сделаем это по-человечески, без склок, скандалов и эпатажа. Не хочу мелькать во всяких ток-шоу». Морщится он и цокает, словно только и подозревает меня в том, что я хочу испортить ему жизнь. «Я всё обдумал вчера и понял, что погорячился в кабинете. Не понимаю твоё некрасивое поведение по отношению к моей матери». Но я спешу это на шок, поскольку мы столько лет прожили вместе, ты была не готова к тому, что твой мир перевернется. Давай просто обнулимся и разведемся по-хорошему. Будем бывшим мужем и женой в отличных отношениях. Как мать, ты должна больше думать о детях. Каково им будет, если мы с тобой будем конфликтовать, подумай об их психике? Неужели ты только сейчас об этом подумал? Лучше бы ты сам свой рот на замке держал, а документы в сейфе. Тогда не пришлось бы переживать о психике Ани. Вот только давай без обвинений. Ещё скажи, что она попала в больницу из-за меня. Ты же сама знаешь, что у неё слабое здоровье. Как разведёмся, я отправлю вас на море. Развеетесь, до да здоровья подлечите. Как раз Аня оттает и прекратит на меня дуться за это время. Его слова вызывают у меня гнев. Я кидаю ложку со звоном на стол и слышу, как она падает на пол. Мне не верится, что муж и правда уверен, что море поможет. Он скрещивает руки на груди, отгораживается. Хочет быть в любом другом месте, но не здесь. И почему я раньше этого не замечала? Неужели была настолько слепа? Я медленно встаю, радуясь, что Матюша слишком маленький, чтобы понимать, что мы с его отцом ругаемся. Благо, что Марат не повышает голос, и сынок не нервничает, продолжает смотреть мультфильм и болтать ногами. Не нужно списывать плохое настроение Ани на реакцию о нашем разводе. Мы оба в курсе, что ее на самом деле беспокоит». «И что же?» Марат напряжен, но держит себя в руках. Периодически поглядывает на сына. «И это сейчас единственное, что заставляет меня вести с ним конструктивный разговор. Будь ему плевать на психику Матюши, или если бы он начал тут все крушить...» Я бы и пальцем больше не пошевелила бы, чтобы объяснить ему, как он неправильно поступает с дочерью. «У тебя будет ребёнок на стороне. Она подросток и боится, что ты бросаешь не меня, а их, твоих детей. Так что я очень надеюсь на то, что ты будешь благоразумным отцом и не позволишь каким-то внешним обстоятельствам влиять на твои решения касательно детей. Ругаться с Маратом я не хочу, только силы и нервы тратить». «Скорее бы всё это закончилось, и мы с детьми начали новую жизнь. Так что, несмотря на желание влепить ему пощёчину, я держу себя в руках, и даётся мне это на удивление легко». «Под внешними обстоятельствами ты имеешь в виду Полину?» «А ты догадливый». А говорят ещё, что мужчины намёков не понимают. «Лис, по-хорошему давай». «А это и есть по-хорошему. Или может вам ещё ковровую дорожку постелить?» Благословить вас на дальнейший путь вдвоём, так сказать. Лиза. Он стискивает челюсти, но я не боюсь. Смотрю на него будто со стороны. Казалось, вижу в первый раз. И что я в тебе нашла? Бормочу скорее себе. Но он слышит и меняется в лице. На секунду мне кажется, что чувствует вину. Но затем он моргает и наваждение вождение спадает. Давай своё соглашение, Марат. Я подпишу. Усталость от всего происходящего уже так выматывает, что я даже готова сделать это без сомнений. И всё равно, что там написано. Главное, чтобы были учтены интересы детей. Арзамасов уходит в кабинет, и я поднимаю Матюшу, чтобы привести его в порядок и отнести в гостиную. Отбираю телефон, а пока он не начал капризничать, включаю ему телевизор. Потом мы с тобой погуляем во дворе, солнышко. А пока мама с папой порешают кое-какие дела. Хорошо? Сын улыбается, затем рукой пытается отодвинуть меня от себя, чтобы я не загораживала экран. За это время Марат возвращается с документами. «Как я уже сказал, половина имущества и бизнеса твоя. Точнее, почти. Коттедж, где проживает мама, я хочу отписать на неё. А насчёт компании, там я останусь мажоритарным акционером, буду иметь право окончательного решения». «Хорошо. Я киваю, не особо беспокоясь об этом». В его работе я почти ничего не смыслю, так что найму знающего человека, который будет представлять мои интересы. Подадим заявление сегодня после больницы. Ты согласна? Да. Разводить нас будут в любом случае через суд. Думаю, в месяц управимся. Управимся. Вот как заканчивается наш брак длиною в 15 лет. Это всё? Глухо спрашиваю я и не отрываю взгляда от экрана телевизора». Чувствую себя какой-то безучастной, будто все силы и энергия покинули меня. «Да. И еще насчет твоих родителей. Я сама им скажу». Марат мнется и, кажется, хочет мне что-то сказать, но в этот момент просыпается остальной дом. первый вниз спускается свекровь, но я слышу, как льется вода в душе. Либо Раиса, либо Паша. «Что у нас на завтрак?» Требовательный голос Ларисы Олеговны впервые не вызывает у меня гнева, и я продолжаю молча прижимать к себе сына. «Эй, я у тебя спрашиваю?» Ворчит она недовольна, но я продолжаю её игнорировать. «Мам, я скажу Леониду, и он отвезёт тебя в ближайшее кафе». «Но...» «Мам...» «Хорошо, вечно ты на её стороне, сынок. Выгоняешь свою мать из собственного дома. Знал бы твой отец, до чего не доживёт». «А в детстве ты всегда радовал меня в день матери блинчиками!» «Мам, прошу тебя, хватит!» Устала, говорит Марат, и хрустит шеей. «Мы с Лизой разводимся, так что никому тут не до готовки завтрака!» «Так, начинается!» Выдыхаю я и хватаю ребёнка на руки, удаляясь в детскую под недовольный бубнёш Ларисы Олеговны, который больше меня не трогает. Желание готовить для Паши срая бекон с яичницей испаряется». Да и возвращаться на кухню мне не хочется. Куплю дочке по дороге ее любимые пончики. Рая с Пашей в этот момент выходит из гостевой, и я предупреждаю их, что поеду в больницу первой. Они, видимо, видят мое бесстрастное лицо и просто кивают. Няня приходит вовремя, при этом сонно зевая, и я обещаю ей дать дополнительные выходные чуть позже. Отдав сына в надежные руки, собираю сумку с чистыми вещами для Ани и заказываю такси. Когда я вхожу в палату к дочке, то первое, что замечаю, — ее сгорбленную спину. Материнское чутье подсказывает мне, что она переживает, и пока меня не было, что-то произошло. Когда я сажусь рядом с ней на кровать, мне кажется, что она будет меня игнорировать в силу своего подросткового характера. Но вместо этого она поднимает на меня опухшие от слез покрасневшие глаза и смотрит так, будто убита горем. «Мам, это правда?» — говорит она, прежде чем я успеваю спросить ее, что случилось. Пауза. Дрожь по моему позвоночнику. Холод распространяется по моим конечностям. Время для меня замирает, а сердце при этом колотится с такой скоростью, словно если я сделаю глубокий вдох, то оно в прямом смысле разорвется. Ей ведь никто не мог сказать. Раиса бы не стала травмировать детскую психику. Я кручу в голове разные варианты её вопроса, но вскоре Аня задаёт мне очередной вопрос. «Это правда, что ты умираешь? Скажи, что она соврала!» «Боже, пончики явно не поднимут ей настроение».